Джонки, по-видимому, решила оставаться со мной И не было никакого вежливого способа избежать ее общества Так что я решил как можно больше и как можно быстрее разузнать о горных обычаях Но первым делом она решила представить меня принцу и принцессе Они стояли с Августом, который объяснял, как Верити через него будет следить за церемонией Он говорил очень громко, как будто это как-то могло помочь им понять его Джонки немного послушала, потом, видимо, решила, что Август закончил. Она заговорила так, как будто мы все были дети, получившие по пирожному на то время, пока наши отцы беседуют. Руриск, кетрикин этот молодой человек очень заинтересовался нашими садами. Может быть, позже нам удастся устроить, чтобы он поговорил с теми, кто ухаживает за ними. Она, по-видимому, обращалась именно к Кетрикен, когда прибавила. Его зовут Фитц Чивол. Август внезапно нахмурился и поправил ее. Фитц Бастард. Кетрикен казался шокированным этим оскорбительным представлением, но открытое лицо Руиска как-то потемнело. Он совершенно свободно обратился ко мне, повернувшись плечом к Августу. Это было сделано очень изящно. Но даже и в таком виде... Этот жест не требовал объяснений ни на каком языке. «Да», — сказал он, переходя на Чьюрда и глядя мне прямо в глаза. «Твой отец говорил мне о тебе, когда мы встречались в последний раз. Мне горько было услышать о его смерти. Он многое сделал для укрепления связи между нашими народами». «Вы знали моего отца?» — глупо спросил я. Он улыбнулся мне. «Конечно». Мы с ним вели переговоры о возможностях использования прохода синего камня в Мунции, когда он впервые узнал о вас. Когда наша дипломатическая миссия была закончена, мы сели, чтобы разделить трапезу и разговаривали как мужчина с мужчиной о том, что он теперь должен делать. Признаюсь, до сих пор не понимаю, почему он счел, что не должен становиться королем. Обычаи народов очень разнятся – Однако с этой свадьбой мы должны стать ближе к тому, чтобы сделать из наших людей единый народ. Как, по-твоему, это бы обрадовало его? Руриск разговаривал только со мной. И то, что он пользовался Чюрда, было эффективным средством исключить Августа из нашей беседы. Кетрикен казалось очарованной. Лицо Августа за плечом Руриска окаменело. Потом с мрачной улыбкой чистейшей ненависти ко мне он отошел в сторону и присоединился к группе, окружавшей Регола, который разговаривал с королем и йодом. По какой-то причине ко мне теперь было обращено все внимание руриска и Кетрикин. Я не знал своего отца, но думаю, что он был бы доволен, увидев, начал я, но в этот момент принцесса Кетрикина наслепительно улыбнулась мне. Ну, конечно же. «Какая же я глупая! Раньше не поняла! Ты тот, кого зовут Фитсон! Ты обычно путешествуешь с леди Тайм, отравительницей короля Шрюда, верно? Ты ведь ее помощник, Регал, говорил о тебе!» «Как мило с его стороны!» — глупо промямлил я. «Понятия не имею, что еще мне было сказано и что я отвечал. Я мог только благодарить судьбу за то, что не рухнул на месте». Тогда я впервые понял, что испытываю к Крэгалу гораздо больше, нежели просто отвращение. Руриск нахмурился, по-братски упрекая кеттрикин и потом повернулся, чтобы поговорить со слугой, срочно требующим от него каких-то инструкций. Вокруг меня люди дружелюбно переговаривались, среди летних красок и запахов, но я чувствовал себя так, словно все внутри меня превратилось в лед. Я пришел в себя, когда Кетрикен дернула меня за рукав. «Они там!» Сообщила она мне Или ты слишком устал, чтобы наслаждаться ими? Если хочешь отдохнуть, это никого не обидит Я поняла так, что многие из вас слишком устали даже для того, чтобы дойти до города Но многие не устали и могли бы действительно насладиться возможностью Не спеша пройтись по джампе Я слышал о голубых фонтанах и очень хочу увидеть их Я выпалил это почти на одном дыхании, понадеявшись, что мои слова имеют хоть какое-нибудь отношение к тому, о чем говорила принцесса, по крайней мере, это никак не касалось ядов. Я прослежу, чтобы вас отвели к ним. Может быть, сегодня вечером, но сейчас пойдемте туда. И без дальнейших формальностей Кетрикен увела меня из зала. Август проводил нас взглядом, И я увидел, как Регал повернулся и сказал что-то, наклонившись к Роуду. Король и вышел из толпы и милостиво смотрел на всех со своего помоста. Я удивился, почему Роуд не остался с лошадьми и другими слугами, но тут Кэтрикен отдернула в сторону раскрашенную занавеску, закрывавшую дверной проем, и мы покинули дворец».